значит, собрались зачем-то у Макар Ивановича, и как раз, когда не надо. «А здоровье вашим пришел узнать», — проговорил я, прямо подходя к Макар Ивановичу. «Спасибо, милый, ждал тебя, знал, что придешь. Ночкой-то все о тебе думал».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 что у Татьяны Палны был в то утро в мировом суде процесс с ее кухаркой. Дело в высшей степени пустое. Я упоминал уже о том, что злобная чухонка иногда, озлясь, молчала даже по неделям, не отвечая ни слова своей барыне на ее вопросы. Упоминал тоже и о слабости к ней Татьяны Палны все от нее переносивший и ни за что не хотевший прогнать ее раз и навсегда».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 Мичман, долговязый и худощавый молодой человек, начал был длинную речь в защиту своей клиентки, но позорно сбился и насмешил всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Пауну присудили заплатить обиженной Марье 15 рублей.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 Уж тебе-то, Александр Семенович, не говорить бы вздору. Еще десяти лет отроду был, меня знал. Какова я праздная, а от желчи сам целый год лечишь, вылечить не можешь. Так это тебе же в стыд. Ну, довольно вам надо мною издеваться. Спасибо, Андрей Петрович, что потрудился в суд прийти».